Второй РТП. Нестеров-младший. Мне сказочно повезло. Вот уже третий день я валяюсь на диване, на самом законном основании бездельничаю и скулю при каждом неосторожном движении. Я понимаю, что это очень смешно, и не злюсь на деда и Бублика, которые радостно хохочут. Ничего не поделаешь. волю отсыпаться, бездельничать и читать книги — Это удовольствие. А бесплатных удовольствий не бывает. «Они нынешние как балерины», — поясняет дед Бублику. «Им бы не пожары тушить, а ванны в Кисловодске принимать. Форточку открыл у него насморк, ноги промочил ангина, голос начальник повысил давление». Дед имеет полное право смотреть на нынешних свысока. За свои почти 60 он ни разу не брал больничный, а когда лет 15 назад его в порядке поощрения послали в Кисловодск, через неделю сбежал оттуда, поскольку никогда не видел стольких бездельников в одном месте. «Послушался бы деда, мог сегодня с бубликом в хоккей играть», — упрекает он. «Вот как не фертить, от поясницы лечится, парная» и через газету резиновый клей на эту, на самую... Как рукой снимает? — Кожу? — спрашиваю я. — Остряк! — неодобрительно ворчит дед. — В наше время... А что с тобой говорить? Радикулит наша профессиональная хворь. Пожар, уши жарко, тебя поливают. А выходишь на мороз, боевка льдом покрывается, рукой не двинешь. Два-три человека тебя раздевают. Как раз зимой позапрошлого года я и прихватил радикулит, когда подвал тушил. Испробовал все способы и убедился, что радикулит, как и насморк, лечить бесполезно. Он возникает и уходит сам собой. Поэтому я посылаю к чертям приятелей с их абсолютно надежными средствами, а особенно приставучих надоедал. Это словечко в наш лексикон ввел Коровьев из «Мастера и Маргариты». Прошу достать мне медвежьей слюны. Нужно только догнать медведя, трахнуть его ногой позаду, а когда оскорбленный зверь в бешенстве обернется, аккуратно собрать с его морды слюну. «Дедушка, ты говорил, что в твое время хитроумно напоминает бублик». «Обязательно расскажу. Дед сует внуку портфель по дороге в школу и подмигивает своему приятелю. Старого воробья на мякине не проведешь. Пора приступать к делу. Мне вечером от Ольги достанется, если не выполню домашнего задания. Сегодня я обязан добросовестно подготовить первую часть своих мемуаров, как насмешничает дед». Ольга поручила ему за этим проследить, а дед, который в Ольге души не чает и расцветает от ее похвал, со страшной силой на нас жмет, чтобы мы не халтурили. Сама Ольга взяла отпуск, копается в архивах, потрошит очевидцев, разъезжает по частям и выжимает участников тушения до капли. Наконец-то радуется она, Ей пригодилась стенография, которой когда-то обучилась. Пока что главная удача — домашний архив Нины Ивановны. Я силой заставляю себя возвратиться назад. Шесть лет — не шуточный срок. Многие картины, которые, казалось, ничего не вытравят из памяти, уже стерлись. Одна налезает на другую. Имена, фамилии, этажи, случаи. Как все происходило в дыму, так и осталось, в дымке. Может, память сердца и верней рассудка памяти печальной. Но Ольге-то нужны факты и подробности. Их одной только памятью сердца не восстановишь. Прошлое затягивает как омут. Большой пожар был самым впечатляющим, но не единственным серьезным событием в моей жизни как нельзя решить алгебраическую задачу, забыв основы арифметики, так мне не разобраться в большом пожаре, не в тушении его, а чисто по-человечески, не покопавшись в самом себе, в своей жизни. Говорят, хирурги не могут делать операции своим близким, просят коллег. «Мы, пожарные, такой роскоши позволить себе не можем». Мы обязаны спасать всех, знакомых и незнакомых, друзей и недоброжелателей, всех, кого в состоянии спасти. Впрочем, хирург, если нет рядом коллеги, сделает то же самое. Наверное, дело не в этом, я просто нащупываю мысль, способ ее выражения. Может быть, ее следует выразить так. «Большой пожар...» ассоциируется у меня с ужасом, когда я узнал, что на десятом этаже погибают или, быть может, уже погибли два самых близких мне человека. Наверное, и это не совсем точно. Дед тоже не вылезал из огня и дыма. Тогда три. Вы скажете, а ужас при виде других, не самых близких, совсем незнакомых людей — находящихся в смертельной опасности, это будет справедливо, но справедливо и другое. Все мы только люди, и у пожарного, даже с его профессионально высоким чувством долга, человеческие чувства не укладываются в параграфы, точно так же, как у любого другого. Полковник Савицкий, которого я еще застал, не раз внушал нам, молодым офицерам, «На пожаре вы должны отрешиться от всего земного. Ваше дело спасать и тушить. Об остальном будете думать потом, после пожара». Савицкий был мудр и справедлив. Я много слышал о нем от деда, еще ребенком, и привык верить, что все исходившее из уст полковника истина в последней инстанции. Верил до большого пожара. Когда вдруг осознал... Тот то всего земного, то есть глубоко личного, никак отрешиться не могу. Наверное, чтобы спасти тех двоих, на служебное преступление я бы не пошел. Скажи я слово, и пятидесятиметровку передислоцировали бы с левого крыла на правое. Но в рамках своих обязанностей я имел право на риск. Мы все в тот вечер не знали, выберемся ли живыми, Одни рисковали больше, другие меньше. Я наделил себя полным правом поставить на карту все. Из рассказа Николая Лаврова на меня большое впечатление произвел вопрос Кожухова-старшего, кого спасать, академика или вахтера. Далеко не простой вопрос, да и ответом на него я не был удовлетворен. Но освободишь место в шлюпке для обоих, сам погибнешь. А справятся ли они со шлюпкой? Нет, на этот заковыристый вопрос ответ куда сложнее, если он вообще существует с точки зрения человеческой этики. Другое дело полярный закон. Спасай товарища, если даже сам можешь при этом погибнуть. Помни, что жизнь его всегда дороже твоей. Вот с этим не поспоришь, тут все ясно. А произвел впечатление тот вопрос, потому что передо мной возникла точно такая же дилемма, кого в первую очередь спасать, эту пару или другую. Я без всяких размышлений и колебаний сделал выбор, хотя никогда не забуду двух других лиц. Умирать буду, не забуду. Но о выборе своем тоже никогда не пожалею. Вот и попробуй. Отрешись от всего земного. В нашу жизнь Ольга не вошла, ворвалась, когда мы еще учились в восьмом классе. Вдруг появилась новенькая, коротко остриженная, вызывающая гордость и дерзкая девчонка, которая, не тратя ни одной перемены на изучение обстановки, сходу начала всеми командовать. И за какую-то неделю прибрала класс к рукам и мальчишек, и девчонок точно определив лидеров, Диму, Славу и меня, новенькая, буквально загипнотизировав класс, чрезвычайно быстро, так что мы не успели опомниться, сбросила нас с пьедестала. Ее насмешки были остроумнее наших, суждения свободнее и оригинальнее, познания неожиданно широкие. Она уже прочитала такие книги, о которых мы и не слыхивали. К тому же она превосходно плавала и бегала 100 метровку, разгромила лучших школьных шахматистов и была не то что красива. Красота пришла к ней потом, но, как говорилось, смотрелась. Стройная и гибкая, движения порывистые, но в то же время пластичные, как у пантеры, и серые глаза, большие и смелые глаза человека, привыкшего быть первым. Весь класс, затаив дыхание, следил за нашим соперничеством. Мы ведь не собирались сдаваться. Строили всякие планы, даже отлупить ее хотели. Но к всеобщему разочарованию острого конфликта не состоялось. Ольга, как она это и в будущем часто делала, вдруг круто изменила фронт, взяла инициативу на себя и предложила нам дружбу вчетвером. Несколько лет мы были неразлучны. Ради нас, поступивших в Ленинградское пожарно-техническое училище, она тоже поехала учиться в Ленинград. Кажется, она чуточку предпочитала меня, впрочем, Дима и Слава были другого мнения. Ольга же своего мнения не обнародовала. Не стану вдаваться в подробности, все это было тысячу раз до нас и будет после нас, Она влюбилась в молодого кинорежиссера, возглавлявшего молодежную любительскую студию в нашем городе, и вышла за него замуж. В молодости подобного рода шок проходит быстро, тем более что пострадавших было трое. Год спустя, окончив училище, мы переженились, причем, чтобы не было недомолвок, удачно. Однако странное дело. Ольга повела себя с нами так, будто ничего не случилось. Странное, потому что просто дружбы между молодым мужчиной и молодой женщиной я лично не наблюдал и не очень-то в нее верил. Как бы мне по этому поводу не возражали, остаюсь при своем мнении. И так мы постоянно чуть ли не ежедневно встречались, забегали друг к другу на работу. Неизменно бывали вместе на всякого рода между собойках, рождениях. Убедившись в чистоте наших отношений, жены не преследовали нас ревностью, во всяком случае открыто. Хорев, Ольген муж, тоже нам не мешал, слишком был уверен в превосходстве своей творческой личности. Да и не только творческой. Красив был, как голливудский актер-любовник. Словом... Все так продолжалось, пока уход из жизни моей Аси не нарушил равновесие. Наши отношения с Ольгой уже не могли оставаться прежнему. В них появилась принужденность. Чтобы разрубить этот узелок, нам нужно было пройти через большой пожар. Вечером Ольга потребует от меня что-то о мнении не до него. Редкий случай. Я один. Проводив внука в школу, дед отправился проведать Нину Ивановну. Небось, пирогов с луком захотелось. Ребята не звонят, Ольга роется в архиве УПО. Мастера и Маргариту я в очередной раз прочитал, а после такой книги мне никакой другой читать не хочется. Вот тут в предисловии Булгакова называют известным. А почему не великим? Впрочем, Достоевского тоже долго не именовали великим. Люди не склонны оценивать по достоинству современников, ибо признать современника великим значит как-то принизить себя. Потомки бывают великодушнее, не ревнуют покойников и охотно отдают им должное. Может, Бублик на выпускном экзамене скажет, что Булгаков был гениальным? а учитель не моргнет глазом. Я лежу и думаю о том, что даже поджигателей, людей, которых я больше всего ненавижу, Булгаков сумел сделать симпатичными. А Зазелла, Коровьев и Бегемот — единственные черти в мировой литературе, с которыми я хотел бы посидеть в дружеской компании и выпить на брудершафт. Пожарные в компании с поджигателями. Вот так штука. Ольга зря нас ругает. Одно дело любить свою профессию, и совсем другое — ломать мещанское представление о ней, рекламировать себя, доказывать, что мы тоже не лаптем, щи хлебаем. Нас учили не защищаться, а всегда нападать, идти в атаку. И каждый из нас про себя гордится тем, что пожарные — единственные в мирное время люди, повседневно ведущие боевые действия. Война началась с пожаров, велась в сплошных пожарах и закончилась ими. Для нас они остались, как будничная работа. Когда Ольга говорит, что хочется в жизни сделать нечто большее, чем съесть положенное по статистике количество мяса и выдышать положенную порцию кислорода, мы про себя думаем, что так и делаем. По той же статистике пожарные гибнут и получают травмы больше людей всех других профессий, выручая из беды тех, кто сочиняет про нас анекдоты или заливается смехом, слушая их сострады. Я вовсе не хочу создать впечатление об исключительности нашей профессии. Мы тоже не ангелы. Среди нас есть и хорошие люди, и плохие, и храбрецы, и трусы, и праведники, и подлецы. С той только разницей, что трусам и подлецам у нас не ужиться. Они не выдерживают испытания огнем. Еще древние знали, что огонь очищает в самом широком смысле слова. Очищает он и пожарную охрану от случайно попавших в нее людей. Мы, пожарные, давно усвоили, что никто не станет нами восхищаться, как космонавтами или ребятами, что поднялись на Эверест. Знаем, что никто, буквально никто из нас, даже легендарные ленинградские пожарные в блокаду, не получил затушение пожаров «золотой звезды». Привыкли к тому, что нас куда чаще ругают и проклинают, чем хвалят и награждают. Усвоили, знаем, привыкли, но молчим об этом. И если все-таки вспоминаем, то в своем узком кругу. Ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения своей работой пересиливает обиду. В войну дед горел в танке четыре раза и привез три ордена. Потом, после войны, он потушил несколько сот пожаров, среди них было большой, но только единственный раз за полигон заработал медаль. Ну, раз так принято, значит, надо. Мы люди не гордые. Когда нам сочувствуют, то есть день работников торговли, день труженика бытового обслуживания и так далее, но нет дня пожарных, мы отмалчиваемся. Для нас день пожарных. 365 раз в году. Да, еще о наградах. Не потому, что это наше больное место, а просто интересный случай. Не знаю, как в других городах, а у нас традиция. Выносишь человека из огня или по-другому спасаешь, не спрашивать у него фамилию. Сам скажет его дело, а ты не спрашивай, не надо. А возникла эта традиция после случая с Кожуховым, когда он еще был, как 6 лет назад его Юрий, молодым лейтенантом, начальником караула. Тушил он студенческое общежитие. Горели первые и второй этажи, а с верхних людей приходилось снимать по лестницам или, проникая в здание через чердак, выводить на крышу. Пожар был трудный, но сработали хорошо. Обошлось без жертв. И вот Кажухов вдруг вспомнил, что Савицкий рекомендовал спрашивать фамилии, чтобы указать в отчете, для ради доказательности, чтобы не обвинили в преувеличениях. Вынес он одного студента на крышу, сделал ему искусственное дыхание и поинтересовался, «Как ваша фамилия?» А студент, отдышавшись в знак благодарности, спросил, «Что, орден хочешь за меня получить?» Это Кожухов рассказывал после полигона, когда привез пожарных к себе. «Обожгло, как пощечина», — вспоминал он. Даже в глазах потемнело. Потом на разборе Савицкий интересовался фамилиями, и я ему прямо сказал, что никогда спрашивать не буду, даже если приказ «не буду». Объяснил, почему Савицкий подумал и кивнул «не надо». Позвонила Ольга, что успел сделать. Я честно признался, что совершаю 20 тысяч лье вокруг себя и нахожусь примерно на половине. Ольга заявила, что я никогда не познаю себя так, как это сделает за меня начальник отдела кадров, велела немедленно прекратить путешествие и заняться делом. Потребовала к ее приходу изложить, причем без халтуры, первые 15 минут пожара, и пригрозила, что в противном случае снова начнет лечить мой радикулит жгучкой, адским снадобьем, от которого я вчера взвыл не своим голосом. Жгучка меня убедила. Принимаюсь за работу. Для затравки беру свой тогдашний, извлеченный из архива упор, рапорт на имя Кожухова. Верчу в руках несколько потрепанных страниц, Почерк не мой, рапорт я диктовал на следующий день, и подпись нелепая, дрожащая, будто пьяный в милиции подписывал протокол. Но слова мои Леша мне дважды все перечитал. 13 февраля оперативный дежурный по городу капитан Нестеров ВВ, начальник штаба капитан Рогозин Д.И., начальник тыла старший лейтенант Нилин С.Н. и связной младший сержант Трудаков А.П., находясь на месте пожара жилого дома по улице Павлова 13, 18 часов 21 минуту, получили сообщение о пожаре во дворце искусств и немедленно выехали на объект. Пути следования получили сообщение об объявлении пожару номера 5, прибыли к месту вызова в 18 часов 33 минуты, то есть через 12 минут. К моменту прибытия обстановка была следующая. Происходило интенсивное горение от 5 по 8 этаж главного корпуса и на 11, 13, 14, 15 и 18 этаже высотной части здания. Огонь распространялся вертикально в выше расположенные этажи и по коридорам перечисленных этажей главного корпуса, где в помещениях находилось большое количество людей, отрезанных от выхода огнем и дымом. Как со стороны фасада, так и со стороны двора, а также в высотной части в оконных проемах стояли люди, размахивая шторами и разного рода предметами, чтобы привлечь к себе внимание. Некоторые, связав по две-три шторы, пытались самоспасаться на нижние этажи. Видя сложившуюся обстановку, я принял руководство тушением пожара на себя, подтвердил по радиостанции пожару номер пятый и вызвал дополнительно все автолестницы, все автомобили газодымозащитной службы, 10 автонасосов и 20 автомашин скорой помощи. Немедленно отдал следующее распоряжение. Штаб развернуть против центрального входа. На каждом этаже, начиная с пятого, организовать боевые участки, назначить начальников боевых участков и в помощь уже работающим подразделениям На каждый этаж направить по два отделения для проведения спасательных работ. По периметру установить по мере их прибытия автолестницы для проведения спасательных работ. Организовать взаимодействие с Горгазом, Горводопроводом и Горэнерго совместно с представителями скорой помощи развернуть пункты оказания первой медицинской помощи в лифтовых холлах четвертого этажа. Установить надежную связь между боевыми участками – прибывающим на пожар руководством и центральным пунктом пожарной связи. Через представителей ГАИ немедленно перекрыть движение городского транспорта и пешеходов по улице Некрасова и прилегающим переулкам. Далее в рапорте перечислялись фамилии начальников боевых участков, конкретные действия по тушению и спасанию, которые в силу своей лаконичности и казенного языка никоим образом Ольгу не удовлетворят. Буду вспоминать детали. Сначала о том, чего я не написал в рапорте. Пока мы ехали к дворцу, изломали голову, почему пожару объявили пятый номер. Скорее всего, подвал или лифтовое хозяйство. Незадолго до того я был в Москве, сдавал экзамены в высшей школе и ребята дали мне посмотреть изданную американцами книгу «Горящая Америка». Огонь везде одинаков, технические проблемы у нас одни и те же. И тогда я припомнил слова из этой книги. Высотные здания, став символом прогресса, стали вместе с тем настоящим кошмаром для пожарных. Сегодня могу признаться в том, чему тогда никто бы не поверил. За полторы недели до большого пожара мне чуть ли не каждую ночь снился горящий дворец искусств. Я никому об этом не говорил, чтобы не сглазить. Пожарный народ суеверный. Но, просыпаясь в испарине, знал, почему мне снится эта чертовщина. Тому было несколько причин. Первое. Несмотря на решительные предписания Госпошнадзора, На всех внутренних лестницах дворца начался ремонт. Вторая. Хорев задумал снимать короткометражку о забавных малолетках, и Бублика с его вихрами и веснушками чуть не каждый день таскали на эти самые кинопробы. Третье: Как раз в те дни пришел ответ архитектурного управления с категорическим отказом пристроить хотя бы со двора наружные пожарные лестницы ибо пострадает красота уникального здания. За Ольгу я был спокоен, но не то что спокоен. Я знал, что музей расположен на третьем и четвертом этаже, уже не так страшно. Но вот где сегодня Бублик, я понятия не имел. Утром отвел в ясли, это точно. А вдруг его, как это было вчера и позавчера, снова забрал ассистент Хорева. Ведь тогда Бублик сейчас на десятом. Теперь, спустя шесть лет, я благословляю свое неведение. Сообщи мне в ту минуту, что Бублик на десятом, и я мог бы натворить глупостей, потому что сходу пробиться туда не было никакой возможности. Когда мы подъехали к дворцу, я увидел, что по сравнению с рассказом Гулина о первых минутах Обстановка резко изменилась. Горели все этажи, начиная с пятого, а свет во дворце уже вырубили, и впечатление было такое, будто перед тобой гигантская шахматная доска белое-черное, черное-белое. Белое, черное, черное, белое. белое это пламя из законных проемов, черное-дым. Отдельные окна, помню, были какие-то багрово-красные, будто в подсветке из прожекторов. Значит, в помещении пламя бушует, вот-вот стекла лопнут. И порывистый со снегом ветер. Он то задувал сверху, придавливая дым вниз, то вдруг разгонял его, обнажая фасад. И тогда были видны люди в окнах. Много людей. «Кожуха в голове на Чепурин не уставали нам повторять. Не слишком доверяйте первому впечатлению. Оно может обмануть» но здесь сомнений не было. Я подтвердил пожару номер пятый, взял на себя обязанности РТП и отдал те распоряжения, которые изложил в рапорте. Отныне каждый из нас стал деталью механизма по тушению пожара по вызубренному наизусть боевому уставу. Пока Нилин встречал и размещал прибывающие силы, а Рогозин давал им установки, я первым делом решил произвести разведку. Разведка — это основа основ нашей работы. Без нее мы слепы, как новорожденные котята. Я побежал подарку во двор и увидел то, что ожидал. Обстановка такая же, как с фасада, даже, пожалуй, хуже. Огонь сильнее распространяется в высотную часть. Значит, большую часть прибывающих лестниц сюда, во двор. До высотной части лестницы не достанут, даже пятидесятиметровки. Значит, в высотку необходимо пробиваться снизу по лестничным маршам. Возвратившись бегом к развернутому рогозиным штабу, я приказал немедленно подать вновь прибывшую тридцатиметровку во двор. Пусть люди увидят, что мы знаем обстановку. Это несколько их успокоит и удержит от безрассудных поступков. «Такая подробность. Одновременно с нами к дворцу подкатила гарнизонная машина связи. Я выскочил, подбежал к ней, запутался в чем-то, упал и прокричал. «Пятый номер! Подтверждаю! Дополнительно к пятому все автолестницы и газовки, которые находятся в расчете немедленно сюда!» Потом ребята шутили, что я из уважения к пятому номеру встал на колени». Одно за другим со всего города прибывали к дворцу подразделения. Кажухов еще не прибыл. Потом мы узнали, что его машина попала в пробку, и километры два он пробежал, как стаер. Головин был на окраине в девятнадцатой ВПЧ и уже мчался к дворцу с одной из двух наших пятидесятиметровок. метровок, а Чипурин с дороги сообщил, что будет с минуты на минуту. «Так что мне не на кого было оглядываться». Я единовластный РТП, и нужно, не теряя ни мгновения самых опытных офицеров, поставить на боевые участки. Так я и сделал. Распределил офицеров по этажам и крыльям, а сам с Лешей и звеном газа дымозащитников побежал по центральной лестнице наверх в глубокую разведку. И заметил время. С момента нашего прибытия. Прошло три минуты. Я был одержим одной идеей, во что бы то ни стало, как можно быстрее пробиться в высотку, где люди находились в особо опасном положении. Тогда мне и в голову не приходило то, что полчаса спустя придумают кожухов и клевцов, да и не только мне. Такого мир не видовал и не слыхивал. Я мечтал только о том, чтобы вывести людей из высотной части на крышу основного здания. Фактически, на крышу двенадцатого, так как над десятым был большой технический этаж со всяким оборудованием и коммуникациями. Если это удастся, главным врагом людей станет холод. Но это уже по сравнению с огнем враг пустяковый. Я тогда еще не знал и того отчего в отчаянии могла закружиться голова, что в ресторане на двадцать первом этаже был банкет. Полтораста человек в одном помещении, которым некуда выйти. И опять хорошо, что не знал, ибо отчаяние — плохой советчик. В данной обстановке с наличными силами о двадцать первом этаже нечего было и думать. По маршевым лестницам... Пожарные выводили, выносили пострадавших. Многие спускались сами. Черные от дыма, обессиленные от пережитого. Иные, наоборот, до крайности возбужденные. В лифтовом холле четвертого этажа уже был развернут медпункт. Там работали врачи из скорой. Между четвертым и пятым я встретил Гулина, который выводил группу. Я кивнул Леша, он сменил Гулина а тот коротко осветил обстановку. «Дед тушит на пятом правое крыло, дошел до задомленной радиорубки, а на левом крыле горит вовсю, нужна помощь. Я по радиостанции приказал Рогозину дать Гулину дополнительное отделение, а со своим звеном, да еще Леша прибежал, стал пробиваться на шестой». Несколько слов о Леше Рудакове, поскольку в дальнейшем повествовании он играет важную роль. Пожарная пожарной охране Леша появился после демобилизации и тут же получил прозвище «недомерок». Видимо, потому что вымахал под 2 метра и имел кулаки, напоминавшие средних размеров арбузы. Шесть лет назад ему было 22 года, но с тех пор он нисколько не изменился. Такой же доверчивый и добродушный, свято верящий в высокое предназначение своего начальства и фанатично преданный идеалам пожарной охраны человек. Когда он женится, Алеша уверен, что этого никогда не случится, поскольку на его широченном скуластом лице совсем затерялся крохотный, да еще курносый девичий носик. Лучшего мужа и придумать невозможно. Добряк и первый селач города двести раз подряд выжимает двухпудовую гирю, Леша сметлив, расторопен, и свою должность Связнова считает самой завидной из всех должностей на свете. В деле я за ним, как за каменной стеной. Я уже и считать бросил, сколько раз он меня выручал. Во всяком случае, дежурные по городу мне по-черному завидуют. А Кожухов, когда хочет меня наказать, грозится отобрать Связнова. Но Леша никогда никому не уйдет. Во-первых, он обожает деда, к которому бегает советоваться по интимным вопросам. Во-вторых, давно и тайно влюблен в Ольгу, а в-третьих, также привязан ко мне, как я к нему. Леша — мой талисман. Я уверен, что с его уходом потерял бы силу и захерел. Во всем этом, конечно, много шутки, но за семь с лишним лет мы с Лешей прошли через многое, понимаем друг друга без лишних слов и беспредельно друг другу верим. Ремонт, будь он проклят. Потом начальство разберется, кто в чем виноват, каждый получит по заслугам, но сейчас горят козлы, груда, подготовленные к замене облицовки из пластика, лестничные перила. В коридорах пятого этажа наверняка уже работают... Газодымозащитники должны были пройти туда через окна. «Уже работают», — подтверждает Рогозин, с которым я держу связь по переносной радиостанции. «Прежде чем пройти наверх, нам нужно протушить всю эту дрянь. Это в первую очередь, иначе проскочишь, обратно не выбраться». Магистральная линия протянута, рукава полны. За пару минут сбили пламя из трех стволов и сквозь дым прорвались на шестой. Быстро зачернили потолок и стены. Луч мощного группового фонаря на лифт. «Леша, мигом!» «Погорельцы, запомните и не забывайте, лифт худший из всех ловушек». В пожар управление лифтами быстро выходит из строя, а бывает и так, что кнопки вызова лифта самопроизвольно срабатывают именно на горящих этажах, и дверцы распахиваются. Выходите, пожалуйста, в самый огонь. Были такие случаи, были. Да и сами кабины с их облицовкой из красивого пластика отлично горят, превращаясь в ядовитый дым. Поэтому при виде лифта на пожаре у нас срабатывает рефлекс. Немедленно проверить. Несколькими ударами легкого лома Леша разнес полированные дверцы не от лифта. Я подобрал и бросил в них какую-то железяку. По стуку можно определить, есть внизу лифт или его там нет. У нас с Лешей переносные радиостанции Днепр. Днепр включен, непрерывно работает на прием, и я в курсе всех боевых действий. Второй, я седьмой, второй, я седьмой, потушил лифтовый холл на шестом этаже справа. Начинаю проходить коридор, прошу срочно дополнительно два ствола Б. Звено газа-дымозащитников. Седьмой я второй, вас понял, высылаю. Второй я четвертый, выхожу слева на шестой этаж, слева. Не хватает рукавов, нужны ствольщики с рукавами, нет ствольщика. Одиннадцатый я пятый, куда ты делся, где ты? Первый я пятый, мы с восьмым пробиваемся в радиорубку. Пришли звено газа-дымозащитников. Первый я второй. «По центральной лестнице на шестой этаж идет десятый с двумя отделениями. Как слышишь меня? Прием!» Я отвечаю Рогозину, что начинаю пробиваться на седьмой этаж. Приказываю помочь четвертому и пятому. Я знаю, что Дима и без моего приказа все сделает, я в нем уверен. Дима головы не потеряет. Но пока что я еще РТП и должен быть в курсе динамики развития и тушения пожара на всех участках а на душе чуть спокойнее. Наши лучшие тушилы, чепури на головин уже работают, силы прибывают непрерывно. На лестничных маршах к седьмому этажу снова козлы, обломки досок, сунулись температура адова. «Поливайте нас, не жалейте!» Облитые с ног до головы рванулись через пекло на седьмой, пока ребята снизу тушили маршем мы с Лешей влетели наверх в лифтовый холл. Удача да какая, не горит! Ремонтники, на сей раз спасибо им, земной поклон, успели отодрать с пола плитку и со стен облицовку. Ко всем чертям полированные дверцы, вот он лифт, а в нем трое плюс дым. Все трое, двое мужчина, женщина без сознания, вытащили, Леша подхватил подмышки двоих, Я женщину на плечи и бегом вниз. А пламя по маршам еще не полностью сбито. И только одна мысль сверлит мозг не споткнуться. Нет, не споткнулись, пронесли на пятый, на четвертый, а там врачи. Сообщение от Димы. Я больше не РТП. Руководство принял на себя полковник Кажухов. Нужна срочная информация о положении на восьмом этаже. Майор Баулин туда не пошел. Кожухов послал его на левое крыло седьмого, где опасная обстановка. «Моя задача — разведка восьмого и немедленно. Идти придется вдвоем. Мое звено газодымозащитников Кожухов отдал Чипурину. «Идти в разведку вдвоем запрещено уставом. В разведке очень нужен третий. Однако, как советовал, кажется, Петр I, не держись за устав, как слепой за заплетень». В исключительных случаях нужно действовать по обстановке. Хуже было то, что мы остались без воды. Рукавные линии, которыми мы пользовались, остались в коридоре на седьмом. Надежда на внутренний водопровод. Его во дворце я сам не раз проверял, знал, что он добротный, с запасом рукавов, но вот в каком они состоянии сию минуту. Порядок. В лифтовом холле на седьмом... Леша достал из пожарного шкафа и размотал двадцатиметровый рукав. Вот мы с оружием. Леша протушил первые метры лестничного марша на восьмой этаж. И тут я допустил большую ошибку. Азбучная истина. В горящем доме нельзя открывать двери на себя. Распахивая, встань в сторону, ведь неизвестно, что творится за этой дверью. Элементарная истина, и я о ней забыл. Пусть в горячке, но намертво забыл. Пренебрег. Эта дверь, сделанная из стеклянных блоков, обнажилась как раз посредине марша. Неизвестного назначения дверь. Обычно таких на главных лестницах не бывает. А вдруг там помещение, а в нем люди? И я рванул дверь на себя, как полный профан как ошалевший от первого своего пожара новичок. Оттуда на меня выбросилось багрово-черное пламя, обожгло лицо. Леша рывком вытащил меня наверх, а пламя из двери клубами выскочило на уже протушенный марш и заплясало вниз, словно обрадовавшись, что его освободили из темницы. Мы оказались в огненном кольце. Снизу и сверху все горело. Потом узнали, что в коморке, за дверью костюмеры Народного театра хранили старое никому не нужное барахло, под которым какой-то осел спрятал две канистры с бензином. Все этой гадости, чтобы взорваться и вспыхнуть, только и нужен был свежий воздух, кислород, который я впустил. Пришлось, как тигром в цирке, прыгать через огонь вниз, прикрывая смоченными крагами лицо. В конце концов, пламя мы сбили, но на этой дурацкой истории потеряли несколько драгоценных минут. Теперь о том, о чем мне расскажут другие. На восьмом этаже мы застряли надолго. Дело в том, что из лифтового холла ремонтники сделали склад. Здесь повсюду стояли бедоны с краской, валялись рулоны обоев, стопки полистироловой плитки и прочее. Все это горело, и горело хорошо. С одним стволом первой помощи, так мы обычно называем ствол «Б», в отличие от мощного ствола «А», который держит двое, ствольщик и подствольщик, мы провозились бы здесь с полчаса. Но не успел я запросить у Рогозина подкрепления, как он сам проинформировал меня о чрезвычайной обстановке. «Лифтовой холл отставить. Пробиваться по левому коридору и заняться спасанием людей. Их там много». «Автолестница не успевает снимать». Коридор проходили тяжело, отвоевывали метр за метром и взламывали закрытые двери. Сначала шли помещения областного издательства, к счастью, пустые. Редакторы успели разойтись по домам. А тушить шкафы с рукописями времени у нас не было. Дальше по коридору где-то были двери литературного объединения и лектория, куда собирались по вечерам. Именно там могли быть люди, о которых информировал Дима. Но туда мы попали не сразу, ибо натолкнулись по дороге на роскошную двустворчатую дверь, которую я сразу узнал. Во время одной проверки заходил сюда и ругался с директором издательства Микулиным, который забыл выключить кофеварку и устроил загорание, правда, пустяковое. Дверь закрыта, постучал молчание. Лёша за ломиком Вбежали. Микулин высунулся в окно и кричит. Что было дальше, вы знаете, пришлось выводить Микулина из стрессового состояния не совсем корректным образом, но зато эффективно. А вот подробности сегодняшнего дня. Недавно мы с Микулиным встретились на родительском собрании. Вместе с Бубликом учится его внук. Разговорились, стали вспоминать, И он горестно поведал, что тогда, во время пожара, у него сгорела рукопись повести. Мастера и Маргариту я знаю наизусть, и тут же процитировал. «Простите, не поверю», — сказал Воланд, — «этого не может быть, рукописи не горят». Но Микулин со вздохом заверил, что с его рукописью чуда не произошло. Я его утешил тем, что история уже знает подобный прискорбный случай, когда в пожаре погибла Александрийская библиотека с древними рукописями, а ближе к нашему времени — рукопись слова о полку Игореве. По кислой улыбке Микулина я догадался, что эти сравнения мало его утешили. Но тогда, оказавшись в безопасности и придя в себя, Микулин дал нам бесценную информацию. Когда он побежал из лектории к себе в кабинет звонить по 0-1, там оставалось примерно человек 20. Значит, они и сейчас, в лектории. Это метрах в 20 по коридору от его кабинета, на противоположной стороне окна во двор. Да, чтобы не забыть, такая деталь. Сбивали огонь, наступала полная темнота. А из-за дыма и электроэнергия была вырублена. Даже групповой фонарь, тот на какой-нибудь метр давал подобие видимости. Практически полная темнота. Как мы дошли до лектория, помню плохо. Впрочем, главная круговерть, которая ошеломляла в коридорах многих, уже закончилась. Все, что могло гореть, догорало, полыхало лишь в отдельных комнатах, двери в которые были открыты. Массивную дубовую дверь в лекторий я тоже быстро узнал, вернее, нащупал по затейливой резьбе, сделанной ребятами из студии народного творчества. В нижней части двери багровел прогар, который Леша хорошенько зачернил. Образуется дыра, весь дым из коридора пойдет. Дверь взламывать не пришлось, открыли на стук. Все дальнейшее, а мы находились в лектории около семи минут, помню отчетливо. Прежде всего о самом помещении. Заставленные рядами стулья в зал площадью около сотни квадратных метров. Четыре больших окна, выбитые, конечно. Через законные проемы свищет ветер со снегом, а в стенной перегородке справа сплошные прогары. Вот-вот ворвется пламя с дымом. Словом, на редкость опасная ситуация, а людей в самом деле человек двадцать, и эти люди с криками нас окружают. Я к окну. Пятидесятиметровка работает далеко, других автолестниц не вижу. Мгновенно решаю, будем спускать людей по спасательным веревкам. Их у нас две штуки. Леша человек запасливый, чего он только не припрятал в багажнике «Волги». Длина веревки 25 метров. Часть ее уйдет на кресло. Значит, оставшейся длины хватит до третьего этажа. Следовательно, там должны быть пожарные, которые примут людей с веревок и поведут вниз. Соединяюсь с Рогозиным по штабному каналу связи. Получаю его заверение, что все будет немедленно сделано. И неузнаваемым даже для самого себя голосом ору «Молчать». «Слушать мою команду!» Я объясняю коротко и четко, что собираюсь сделать. Поразительная вещь, как по-разному ведут себя люди перед лицом смертельной опасности. Казалось бы, всем одинаково жить хочется, особенно в пожар. Уж очень это больно и страшно — умереть от огня. От одной этой чудовищной мысли люди на глазах сидеют а ведут себя по-разному. Я много раз наблюдал эту картину и никакой закономерности не нашел. Иногда лучше ведут себя женщины, иногда мужчины. Точно знаю одно. Труднее всего во время спасательных работ с теми, с кем обычно трудно в обыденной жизни, с закоренелыми эгоистами, с людьми, которые ради собственной выгоды и спокойствия не пошевельнут пальцем, чтобы облегчить чужую беду. Мы уже давно усвоили, плохого человека спасать очень трудно. Но если взять доступный пример кораблекрушения, вырвет спасательный круг из рук ребенка. Нам с Лешей пришлось тушить квартиру, в которой среди подвыпившей компании находился известный в городе хулиган, уже дважды побывавший в местах не столь отдаленных. Так это сволочь! так ревела от ужаса и рвалась на еще не поданную лестницу, что Лёше пришлось его слегка успокоить. Не стану утверждать, что это закономерность, но лучше других ведут себя молодые девушки и парни, причем не разбитные, которым море по колено, а наоборот, тихие и скромные. Не знаю, чем объяснить такой парадокс. Может, у людей скромных не выставляющих на показ свою личность, выше чувства гордости, самоуважения. И еще одно наблюдение. Свойственная женщине от природы стыдливость пересиливает страх. Когда Леша спускал на кресле одну среднего возраста даму, та, несмотря на полуобморочное состояние, нашла в себе силы снять кофту, и прикрыть обнажившиеся ноги. Из этого правила бывают исключения. Все-таки современная женщина не так чопорна, как в свое время ее мать или бабушка. Современное расковывание, она привыкла к коротким юбкам. Впрочем, в стрессовом состоянии, а пожар для нас всегда стресс, в мозгу не остается места для посторонних мыслей. Нам иногда и голых приходится выносить, и чувствуешь при этом не покорно обвисшее женское тело, а просто тяжесть. На меня будто обрушилась лавина. Вы с ума сошли, мы не обезьяны. Пусть нам немедленно подадут лестницу. Товарищ пожарный, а через коридор нельзя. Я очень боюсь высоты. Вы обязаны обеспечить нашу безопасность. Будь у меня время, я мог бы объяснить, что лестницу к их окнам подать уже не успеют а в коридоре такой дым, что им и пяти шагов не пройти, что обеспечить их безопасность здесь, в этом зале, мы можем не больше, чем если бы они находились у кратера действующего вулкана. Но на объяснение у меня не было ни секунды. Задавая себе вопрос, быть или не быть, Гамлет мог раздумывать сколько угодно. У нас все было проще. Мы с Лешей точно знали, что с каждым мгновением шансы быть стремительно идут к нулю. В подобной ситуации у пожарных действует одно железное правило. Никакой полемики любыми средствами обуздать паникеров. Любыми. Если человек идет ко дну, его позволительно схватить за волосы. Если в пожар человек мешает себя спасти, Его можно отхлестать по щекам или грубо обругать. В таких случаях нужна жестокая встряска. Без нее никак не обойтись. «Молчать!» — во всю силу легких гаркнул я и встряхнул первого попавшегося под руку. «Хотите жить, будете слушаться только меня! Девушка, вы первая! Леша, приступай!» В этот момент часть стенной перегородки треснула, И в зал с гулом повалил дым, именно с гулом. Окна открыты, Настяж. тяга отличная. Тут-то и началась паника. Истерические крики, разинутые рты, выпученные глаза, кашель, рвота. «Всем лечь на пол, легче будет дышать! Женщин вперед!» Работали мы из двух окон. Технология здесь простая. Закрепляешь веревку за батарею отопления — Вяжешь двойную петлю, кресла и сажаешь в него спасаемого. Закрепляешь на карабине и травишь вниз, упираясь прямой ногой в подоконник. Простая это научение, когда спускаешь хорошо обученного пожарного, не дрожащую от страха и цепляющуюся за тебя, за раму, за подоконник женщину. Головой она понимает, что ее спасают. Но мысль о том, что сейчас она повиснет над бездной, настолько ужасает, что парализует мозг, побуждает всеми силами сопротивляться. И вот уговариваешь бедняжку встать на подоконник, кричишь на нее, бьешь по рукам, а время тебе бежит, мчится. И еще плохо то, что спускаешь, а не видишь, где она, на уровне какого этажа. Наконец чувствуешь, что ее подхватили, быстро выбираешь веревку наверх, и все начинается сначала. Уговариваешь следующую, кричишь. Хорошо еще, что краги мокрые. От такой спасательной работы кожа на руках могла бы в лохмотье превратиться. И тут, когда последнюю женщину спустили, треснувшая перегородка в одном месте прогорела, и в дыру рванулось пламя. Оно ловко, как осьминог, щупальцами охватило книжные полки, перекинулось на стулья и стало быстро приближаться к нам. Спасибо Диме, он сработал еще лучше, чем обещал. Людей пожарные принимали с подоконника не третьего, а пятого этажа. Последними спустились мы сами. Вернуться в коридор возможности не было. Зал горел вовсю, а огонь уже хватал за пятки. А дальше началось самое плохое. Я выбежал на улицу, к штабному столу, И доложил Кожухову обстановку. Кажухов подозвал медсестру и велел смазать мне обожженное лицо. И тут я увидел Димины глаза. Он, раздираемый на части телефонными звонками, вопросами разного начальства, рапортами прибывающих офицеров, вдруг развел руками, словно отбрасывая всех от себя, и шагнул ко мне. Глаза у него были. Какие-то незнакомые. Я не берусь писать их выражения. Вася, сказал он, мы делаем все, что можем. Бублик и Ольга на десятом в киностудии.